Глава 17. 200 метров. юго-юго-запад. Хлопают две мины 82 миллиметра. Мелочь, далеко. Пристрелочные. На всякий случай взвод привычно рассредотачивается. залегает. У всех вопрос. Нам кидали. Казаки ждут. Еще две падают. 250 на юго-запад. Значит, бьют неприцельно. на обум. Встали. пошли. Как всегда противоминной цепью. Шаг в шаг по уставу, Семь метров дистанция. Как и ожидал, Саблин, левое колено не разгибается до конца. Мотор вроде пищит как положено, и привод тоже. И на панораме они не горят красным, как поврежденные. Но все равно колено не дотягивает. При каждом шаге нужно дожимать самому мышцами ноги. Впрочем, ничего. Не так уж и тяжело. Он справится, но колено нужно будет чинить или менять. Когда взвод подошел к северному входу во авраг, пух уже давно прогорел, но даже через фильтры шлема просачивается легкий запах дыма. Залегли. Минёры идут первыми. Последнего во взводе, минёра Червоненко, забрали на усиление во второй взвод. Значит, как и всегда, минёров заменяют бойцы штурмовой группы. Ничего. Урядник Коровин старый казак. Да и для Володи Карачевского в минном деле секретов нет. Взяли миноискатель, щупы, вперед пустили краба, и сразу на входе в овраг нашли две противопехотных неизвлекалки. Взвод молча лежит. Ждет, когда их подорвут. Мины тихо хлопнули одна за другой, Из за звук взрыва не выйдет. Их наверху почти не слышно. Вряд ли такие тихие хлопки демаскируют взвод. Только собрались вставать, Карачевский нашел фугас. Снова легли. Взрывать его было опасно. Коровин стал резать взрыватель, быстро срезал. Окопали фугас, осмотрели. других взрывателей нет. Встали, пошли. Вошли в овраг. Опять две не извлекалки. Хитрые китайцы их в стены аврага вкапывали. В надежде, что новички здесь пойдут, в землю посмотрят, а стены врага не проверят. Пришлось снова лечь, подрывать их. Снова встали, снова пошли, но опять шли недолго. Фугас. Ставил какой-то хитрец опять в надежде на неопытного сапера. Вроде как и первый фугас, только поставили два взрывателя: один обычный на движение, а второй на разминирование. Нет пластунов такой игрушкой не проведешь. Дрон краб вылил на фугас реактив и поджег его. Взрывчатка занялась пламенем, горела ярко с шипением и за две минуты сгорела вместе с несработавшими взрывателями, с дымом и копотью, но без малейшего намека на взрыв. Встали, пошли дальше. Так и шли, а из штаба уже прилетает радиосообщение. Сам Есаул пишет: Уже на взводе. Чего тянете? Третий взвод с линейными частями уже пошел барханы. Второй вместе с армейским батальоном выходит на исходные позиции, готовится к рывку. А турели противника не то что не уничтожены, даже еще не обнаружены. Первая линия окопов противника тоже не выявлена. Что вы там делаете? В общем, все как обычно. Отвечать Исаулу по рации нельзя, запеленгуют и сразу накроют артиллерией. Даже по коммутатору между собой нельзя говорить. Поэтому взводный Михеенко открывает забрало, кричит вперед. Коровин! Карачевский! побыстрее, браты! Наши скоро на камне пойдут, а мы турели не сожгли. Менёры оглядываются на него. Урядник Коровин тоже открывает забрало. Он со взводным с одного призыва, говорит с ним как с равным. Ефим. Ну давай по минам пойдём, чего уж? И угробимся все на одном фугасе. Тогда точно турели не собьем. Или только дно смотрим, а стены нет? Да я же не про то, Женя. Конечно, стены тоже смотри, кричит взводный. Просто Исаул торопит. Наши справа вот-вот уже пойдут. Побыстрее надо. Есть побыстрее, отвечает Коровин, захлопывает забрало. Они начинают дальше искать мины. Амин тут полно, и старых моделей, и новых, всяких хитрых. Аким приваливается к стене врага, как и другие казаки, сидит тихо. Просидеть бы так до конца боя у стеночки. Вот хорошо бы было. Да, хорошо. Но такого не будет. Не было никогда и сейчас не будет. А Юрка за тысячи метров справа. Тоже, наверное, уже мины снимает. Проходы пехоте открывает, или окоп копает, огневую точку готовит. Как пехота пойдет, так ее поддержать огнем нужно будет. А возможно, не дай, конечно, Бог, и в атаку вторым темпом, второй волной пойдет. Встали, пошли. Там наверху над обрывом хлопают мины. Четыре штуки, одна за другой. Нет, не пойму. Дальше идут казаки по Аврагу на юг. И снова Карачевский, идущий первым, поднимает руку. Мина. Все опять жмутся к стенам оврага. но прапорщик волнуется, ждать не может. Возвращается в конец цепи и суёт Лёше Ерёменко свой офицерский ПНВ прибор ночного видения. Ерёменко, поднимись-ка наверх, погляди, что там, пока минеры работают. Есть поглядеть говорит Лёша, скидывает ранец с гранатами на землю, цепляет ПНВ на свой шлем. Лёшка, ты аккуратно, не демаскируй нас, говорит прапорщик. Есть, аккуратно, — говорит Ерёменко и захлопывает забрало. И осыпая песок со стены оврага, лезет наверх. Песок его не держит. Саблен подставляет ему плечо, поддерживает снизу. Ерёменко достаёт лопатку и уже почти наверху, у самого края Несколькими взмахами вырывает себе площадку для колена. Встает и не спеша высовывает ПНВ над краем обрыва. Саблины прапорщик и еще пара казаков смотрят вверх, ждут. И минуты не проходит, как Лёша шепчет вниз: Взводный. турель вижу. Это большое везение. Необдуманно ставить турель близко к оврагу. Далеко Кратче, спрашивает прапорщик Михеенко. Он боится вспугнуть удачу. Лёша снова смотрит. 1286 метров. Никаких помех нет. Как раз под гранату поставили. «По цепи!» — командует прапорщик. «Расчет птура сюда, ко мне. Передать по цепи гранатометчиков конец строя передают казаки. Тяжело переваливаясь Перегруженные подно аврага в конец цепи быстро идет расчет гранатомета. Первый номер Кужаев тащит рогатку пускового стола. За ним второй номер Теренчук. На нем прицельная коробка. За ними Хайрулин. У него самый тяжелый груз. У него из ранца торчат две трубы ходовые части гранат. Саблин одну гранату тащит еле-еле, а Хайрулин две, да еще и почти бежит. Турель тут недалеко, говорит прапорщик. Приказ уничтожить. Больше никому ничего говорить не нужно. Расчет гранатомета скидывает ношу на землю. Первый номер лезет наверх к Ерёменко, смотреть турель. Двое других собирают пусковой стол. Все остальные казаки тоже не бездельничают. Сбрасывают ранцы, берутся за лопаты. Все знают, что будет после. Как только они уничтожат турель, они себя демаскируют и получат ответный удар. Хорошо, если мины. а может, что и потяжелее прилетит. Ну, на то они и пластуны. Саблин копает в стене врага нору, но неглубокую, чтобы если ударят 210-миллиметровыми, не завалило. Затем тут же рядом еще одну для кого-нибудь из гранатометчиков. Им самим окопы для себя копать некогда. Они как экскаваторы роют там, наверху, на краю обрыва площадку для пускового стола. Только земля летит сверху. К прапорщику прибегает радист, он тоже с лопатой в руках, видно, оторвали его от дела. Он тоже копал. А раз прибежал, значит, новая радиограмма. Так и есть. Радист суёт планшет Михеенко. Прапорщик читает: Лицо его освещает зеленоватый свет панорамы, что падает из открытого забрала. Даже при таком скудном освещении видно, как ему не нравится текст. «Взводный, но чего там? спрашивает Тимофей Харулин, собирая кумулятивную гранату. Торопят. Сотник говорит, что через десять минут армейцы начнут уже атаку. Спрашивает, что с турелями? Сейчас одну с обещает Харулин. И закинув гранату себе на плечо, лезет вверх по склону оврага. туда, где два других гранатометчика уже ставят пусковой стол. Песок и пыль под его ботинками осыпается, но он упрямо лезет наверх. Но ну, не очень успешно. Саблен воткнул лопатку в грунт, пошел ему помочь. Взял у Хайрулина гранату, она снаряженная, длиной метр тридцать. Хайрулин забрался повыше, аким передал ему гранату. А уже у него гранату забрал Теренчука, положил ее на ложе. Первый номер расчета Кужаев припал к прицелу, смотрел несколько секунд и, оторвавшись, сказал прапорщику: "Турелька вроде как за камнями". Он помолчал и еще раз заглянул в прицел. "Но ее краем не видно. Думаю, собью первой гранатой. уж постарайся", говорит прапорщик и кричит: Приготовиться, всем в укрытие. Все в укрытие, несется по врагу, всем в укрытие. Все, кто не успел соорудить себе окопчик, ускоряются. Ерёмин короит рядом, только земля летит. Аким ворл два копа. Теперь заваливается на бок, в один из них, закрывает забрало. Дробовик, ранец, лопатка все с ним. Ничего оставлять сверху нельзя. А после обстрела тут будет все засыпано песком и пылью. Если что забудешь, пиши пропало, не найдешь. Бойцам штурмовой группы по уставу положены щиты. Щит сам по себе нелегок. Пеноалюминиевый лист, армированный карботитановой сеткой и обтянутый ультракарбоном. Вещь крепкая. Пуля в 12 мм, конечно, с 200 и даже с 300 метров его пробивает. Но вот мелкий или средний осколок щит держит хорошо. Он накрывается им, чуть шевелит его, чтобы щит ушел в грунт. Всё. Накрывшись таким, в окопе Савлин чувствует себя в относительной безопасности. "Стреляй по готовности", говорит прапорщик Кужаеву, и сам приседает возле окопа, что выкопал ему Ерёменко. Ждёт выстрела. Пластуны залегли. Тихо стало. У пускового стола остались первые и второй номера расчета. И за копчика Акима их видно, только глаза подними. сидят. Первый номера сидит, припав к прицельной камере, второй сидит, держит гранату наготове. Мало ли, вдруг первый не накроет. Они так долго сидеть могут? Ждать выстрела нет смысла. Саблен закрывает глаза и тут же слышит: "Выстрел", говорит первый номер Кужаев. «От струи!» — орёт второй номер Теренчук. Струя выхлоп ракеты никого задеть не может. Гранатомётчики сидят на три метра выше всех, да и зарылись все остальные в землю, рядом с ними никого нет. Но таковы правила. И тут же резкий, звонкий хлопок, шипение, полсекунды и быстро удаляющийся свист прапорщик одним коленом в окопчике, но сам внимательно следит за расчетом птура. Секунда, 2, Три. 4, 5. Накрытие, сухо говорит Кужаев. Накрытие? переспрашивает прапорщик. Да! кричит сверху Теренчук. Все, слезайте оттуда, приказывает взводный. Сейчас стол спустим, говорит первый номер. И тут же Где-то совсем недалеко, там над оврагом, хлопает мина по звуку 80 миллиметров. Бросьте его там, кричит прапорщик. В укрытие. Гранатометчики с пылью и песком кубарем летят вниз о Казаки указывают им их окопы, и не успевают они в них спрятаться, как на овраг дождем начинают сыпать мины. Ну, началось, думает таким подтягивая ноги под щит. Да, началось. Вернее, начался. Так начался бесконечно долгий и тяжелый бой за камни, за первую линию обороны перед аэропортом. Так для него начиналась битва за аэропорт.